Эпилог. Мальчик сидит у окна и смотрит, как за стеклом сгущаются сумерки. Он еще не готов выйти туда. Ему еще предстоит привыкнуть к его новому дому. Ему в нем неудобно, и он мешает думать. Мальчик видит свое отражение в стекле. Темные волосы, худое, хотя и знакомое лицо. Но он еще не чувствует его своим. Это со временем тоже придет. Глядя в окно, он видит, как за стеклом падают листья, медленно кружась в воздухе. Страха нет, хотя листьев падает все больше и больше. То, что лежит внутри его, заполняет пустое пространство тенью и формой, получившееся знакомо ему даже больше, чем собственное отражение в оконном стекле. Он знает это лицо. Когда-то оно принадлежало ему. Он до сих пор помнит темноту черную пучину с плавающими в ней звездочками. Он помнит умирающее солнце посередине, гаснущее ради того, чтобы другие могли улететь и продолжать светиться. Но в последний момент мальчик, которому раньше принадлежало это тело, утаил от них свой секрет. Уходя в небытие, он спас другую звездочку и бросил ее в пустое черное пространство, чтобы она смогла начать жизнь заново. Листопад за окном становится все более густым, а тени, восставшие из памяти, заполняют пустое пространство, создавая истинный облик того, кто находится сейчас в этом теле. Со временем это старое обезьянье лицо забудется, но не забудется мальчик, отдавший жизнь, чтобы на свет могло появиться нечто совершенно новое. Часто во сне он видел, как мальчик бежит по полям, взбирается на вершину холма и машет рукой, а потом пропадает. Такой теперь счастливый. Новый мальчик, который сидит в кресле, смотрит в окно. Когда-нибудь он тоже побежит.